На приеме, доктор. Ну, смелочка, разделись, теперь давайте я вас послушаю. Ой, цветет калина. Много будешь знать, не дадут состариться. Русский в гору не пойдет, русский в гору побежит.